Нередко потребность в такой тайне становится почти непреодолимой, и мы неожиданно для себя оказываемся вовлеченными в идеи и действия, в которых уже не даем о себе отчета. Дело здесь не в капризе и гордыне, а скорее мы имеем дело с неизъяснимой дира насесситес суровой необходимостью, которая настигает человека сороковой неизбежностью и, вероятно, впервые в жизни, ставит его перед фактом существования чего-то инородного и более могущественного, чем он сам и его домашний мир, где он представлял себя хозяином. Характерный пример этому – история Иакова, который отважился на борьбу с ангелом и, потерпев поражение, сумел все же предотвратить убийство. Ветхозаветному Иакову повезло, его истории верят безусловно. Современного Иакова, вздумай он рассказать подобную историю, его слушатели встретят многозначительными улыбками. Он просто никогда не решится заговорить о подобных вещах, особенно если имеет собственный взгляд на природу этого посланца Яхве. К тому же, нолис воленс, волей-неволей, он станет обладателем тайны, обсуждать которую не принято. и тем самым окажется каким-то образом отмеченным. его менталис, духовная изоляция, будет преследовать его до тех пор, пока он не начнет лицемерить и притворяться. Однако всякому, кто хочет усидеть на двух стульях, стремится идти своим путем и одновременно следовать неким коллективным установлениям, грозит нервное расстройство. Современному Иакову не по силам осознать ту очевидную вещь, что из них двоих ангел был так или иначе сильнее, ведь нет никаких доказательств, что ангел удалился не прихрамывая. Итак, человек, ведомый своим демоном, своим двуединством, выходит за пределы промежуточной стадии и попадает в глухую неизвестность, где нет проторенных путей и надежного прикрытия. где нет спасительных заповедей, которые приходят на помощь человеку в трудную минуту, когда у него возникает беспощадный и разрушительный конфликт с долгом. Обычно такие вылазки в необитаемую землю длятся недолго, лишь до тех пор, пока не случаются подобные конфликты. Но как только атмосфера начнет сгущаться, они мягко сходят на нет. Я не смею осуждать того, кто отступает. Но тому, кому ставит себе в заслугу собственную слабость и малодушие, трудно найти оправдание. Кстати, я не думаю, что мое презрение принесет ему хоть какой-то вред, и поэтому считаю себя вправе высказать его. Тот же, кто, оказавшись в подобной ситуации, на свой страх и риск в одиночку ищет решение и берет на себя всю ответственность за него, Кто перед лицом судьи отмаливает его денно и нощно, тот обрекает себя на полную изоляцию. Иногда он сам себе и упрямый защитник, и беспощадный обвинитель. Никакой суд, ни мирской, ни духовный, не способен вернуть ему спокойный сон. В его жизнь входит настоящая тайна, тайна, которую он не разделит ни с кем. Когда б он не был сыт по горло всем этим, он, возможно, не оказался бы в подобной ситуации. Очевидно, для того, чтобы впутаться в нее, необходимо повышенное чувство ответственности. Именно оно не позволяет сбросить свой груз на чужие плечи и согласиться с чужим коллективным решением. И суд тогда совершается не на миру, но в мире внутреннем. И приговор выносится за закрытыми дверями. Эта перемена наделяет личность каким-то ранее незнакомым смыслом. С этого момента она уже не известная и социально определяемое эго, а внутреннее противоречивое суждение о том, в чем же, собственно, ее ценность – для других и для себя самой. Ничто так не действует на активность самосознания, как эти внутренние конфликты. Здесь обвинение располагает неоспоримыми фактами. и защита вынуждена отыскивать неожиданные и непредвиденные аргументы. И при этом, с одной стороны, мир внутренний берет на себя значительную часть бремени мира внешнего, позволяя последнему избавиться от части своей тяжести. С другой стороны, мир внутренний обретает больший вес, уподобляясь некому этическому трибуналу. Но главное состоит в том, что эго – когда-то четко определенные, отныне перестает быть только прокурором и теперь вынуждена защищаться. Оно становится двусмысленным и расплывчатым, оказываясь между молотом и наковальней. И эта внутренняя противоречивость несет в себе некую сверхупорядоченность.